Так вот, в феврале эта сладкая парочка, Демьянов и Диран, пришла ко мне с двумя вопросами, как Саня выразился, бляха от ремня. Ну, с первым мы быстро разобрались. Просил он контракт свой выкупить, типа лесопилку он работать запустил, и толкаться там рядом без дела ему скучно. А вот если мы позволим ему по торговой части, в некотором роде независимо от нас, рядом покрутиться, вот тогда от него будет респект и уважуха». Хитро так заковыристо подошел. Коварно, я бы даже сказал, типа нужны новорожденному княжеству свои купцы и прочие торговцы, или у нас будет военный коммунизм? Нахрен, нахрен, какой еще коммунизм. Мы монархию натуральнейшую строили и потенциально намерены были поддерживать инициативных переселенцев. А тут один такой сам пришел. Так что и контракт выкупить ему было разрешено, и факторию, по сути, торгово-промышленный дом, организовать. И тогда этот змей второй вопрос задал, над которым мы целых два вечера голову всей толпой ломали, и решение, по которому долгим эхом, нам еще много лет отзывалось. Так вот, спросил Демьян, сколько и в какой валюте он нам за контракт должен. Невинный и совершенно естественный, в общем-то, вопрос. А вот что на него ответить, я в тот момент понятия не имел. Глупо было в будущее наши бумажные деньги тащить. Мало того, что их потенциальное обеспечение, то есть все достояние Российской Федерации, уже много сотен лет как сгнило, заржавело или утонуло. Так и не поверили бы туземцы, что эти разноцветные бумажки какой-то покупательской способностью могут обладать. У них там твердая валюта в цене была. Золото, серебро, медь, железо на худой случай, меха еще ценились и оружие ну и отчеканенные неведомыми странами, разные по весу и качеству металла, монеты использовать тоже не вариант. Егор рассказывал, что в средние века были даже специально обученные люди, менялы, которые взвешивали каждую монетку и высчитывали ее стоимость. Бред какой-то. У нас должно было быть все четко и понятно, так чтоб и наемные работники, и те, кто, отработав на островах свое, должен был вернуться в солнечный Ташкент, и местные жители четко себе представляли, сколько чего и за что. Первым делом мы разрисовали на листе бумаги действовавшую в том мире систему, объясняли нам ее на словах, но им-то этот лабиринт зависимостей с детства привычен. Нам вот куда привычнее десятки и сотни, чем какие-то гра и киги. Короче, Егорка быстро в таблице все прописал, вывел зависимости и выдал результат. Оказалось, что... Одной примерно трехграммовой золотой монете, именовавшейся на туземном наречии тигра, соответствовала куча серебряных общим весом около полукилограмма, или около 300 граммов восьмиугольных, забавных таких, похожих на игральные фишки из казино, монет железных людей. Средний брат объяснял это более высоким качеством серебра и больше ничем. В тех кругляках, что привозили купцы из княжеств, Драгоценного металла было едва ли половина от веса, что в золотых, что в серебряных. Только медь попадалась вполне сносного качества, но она в этом мире ценилась совсем низко. Кига за одну золотую, это, если верить Егору, практически точно два килограмма, ну, совсем чуть-чуть меньше. Вторым вечером, хорошенько пораскинув мозгами, пришли к такой схеме. Основой нашей валютной системы будет таки монета серебряная, а не золотая. Хотя бы уже потому, что желтый металл нам и в нашем мире пригодится. Тем более, если начнется какой-нибудь прикол в стиле Армагеддона. Уж нам ли не знать, что чем хуже идут дела, тем дороже презренный металл? Поэтому золото мы планировали большей частью скупать у туземцев, часть продавать, чтобы было, на что финансировать обширные планы по освоению островов остальное переплавлять в слитки попутно очищать и складывать про запас типа казна но некоторое количество золотых монет мы все-таки напечатали немного исключительно для демонстрации платежеспособности егор едва ли больше пяти килограммов истратил а вышло внушительный сундучок заполнить они с пацан откуда-то надыбали ручной пресс и матрицу где-то заказали с одной стороны аккуратного кругляшка ровно 3 грамма весом косой Андреевский флаг был изображен. На другой номинал 10 рублей. За такую монетку в скупке ровно 3000 наших родных деревянных давали. Так что курс обмена у нас не совсем удобным вышел. С серебром все казалось сложнее. Так-то у нас цена ему была полушка. 30, что ли, с хвостиком рублей за грамм. Чуть ли не в 200 раз дешевле золота, что примерно совпадало с курсом принятым в землях подвластных мушкетерам с черных кораблей. Но нас это не устраивало, и мы сразу заложили стопроцентную прибыль при покупке золота за наше серебро. При честной девятисотой пробе имели на то моральное право. Белые монеты тоже по три грамма стали делать, чтобы не нарушать отчетности, только номинал другой. Раз в десяти рублях должно было оказаться сто кругляков серебром, то и изобразили на них десятки. Копейки, естественно. Прикольно получилось. Очень похожие на полузабытые советские еще десятикопеечные монетки. Даже в размер примерно попали. Это потом уже, по просьбам трудящихся, так сказать, стали делать более тяжелые полтинники и даже рубли. А начинало все с червонцев и гривенных, украшенных Андреевским крестом. Так-то вот, внучки. Под... Хм княжеский печатный двор небольшую комнатенку в обширных подвалах цитадели отвели и еще одну к первой примыкающую под казну сварщик за пару часов из уголка стеллажи сварил мы досок на них накрутили вот вам и место хранения и шик блеск наводите смысла не было золото дети само по себе интересное зрелище так бляха от ремня внимание отвлекает некоторые вообще ничего вокруг больше не видят С валютными делами только-только разобрались, как явился не запылился бывший бомж, строитель в отставке дядя Миша. Я-то, как только его в кучке вынужденных переселенцев увидел, грешным делом обрадовался. Думал его и здесь присматривать за гастарбайтерами поставить. А он, паразит, сделал вид, будто мы вовсе не знакомы, и вместе с остальными бичами отправился строить дома и коровники фермерам. А тут вдруг решение переменил. Пришел просить разрешения открыть таверну. Уверял, что всю жизнь об этом мечтал, до возможности все не подворачивалось. Теперь же вроде бы все учел. И откуда продукты брать, и повар среди собратьев по перемещению нашелся, и спрос на услуги исследовал. Но я вздохнул и разрешил. И правда, что за город без гостиницы и ресторана? Одно только мне в его идее не понравилось. Было у меня опасение что бомжары снова за старое примутся, станут полдня на кого-то ботрачить за копейки, а по вечерам все заработанное в кабаке пропивать. Но и тут у дяди Миши ответ нашелся. Заявил, что хода всяким оборванцам его заведение не будет, типа он собирается приличное место делать, а не дешевую забегаловку. Так-то вот. И знаете, что из этого всего вышло, мучки? Они, эти первые в нашем городе предприниматели, только фундаменты своих построек заложили, а народ словно бы проснулся. Заскрипели затылки, заблестели глаза, люди как-то вдруг в одночасье почувствовали себя свободными, вольными, силу в себе открыли и возможности разглядели. Фермерские дети в леса по грибы и ягоды побежали. Узбеки по вечерам на стройках колымели, а бойцы из нашей пока еще микроскопической армии помогали перегонять и разгружать длинномеры со стройматериалами. И никого японский городовой не смущало, что за труды они получают не разноцветные фантики Банка Российской Федерации, а аккуратные монетки из драгметаллов. Было еще одно изменение в умах новых жителей островов. С какого-то перепугу большинство добровольных переселенцев и из тех бичей, кто смирился с новым миром, решили, что пистолет на поясе, а еще лучше калаш на плече, это признак свободного гражданина нашего княжества. Ну, если быть честным, в какой-то мере они были правы. Тетки наши туда-сюда через портал шныряли и нас не спрашивали. На них глядя, и дети повадились. Из вановой деревушки рыбаки часто с отпрысками приходили, да и у фермеров с потомством богато было. Нашей пацанве в этой компании интересно было и весело. С той стороны зима, снег и морозы, а тут теплое море и куча всего нового. Бывало, до скандалов доходило, когда мы спиногрызов наших отлавливали и принуждали садиться за уроки. Но в любом случае, при переходе из старого мира в новый, все наши непременно надевали на пояс кобуру с оружием. Женсовет с татошами, а шпане пока только с мелкашками. Но и мы с братьями вынуждены были АКМами обходиться. С оружием поначалу было плохо, и вот, глядя на нас, стволы потребовали себе и торговцы, и фермеры. Потребовали это, конечно, громко сказано, но просьбы были так аргументированы, что отказать казалось попросту невозможным. Никто, ясен день, и не ждал, что мы станем раздавать огнестрел всем и каждому. Во-первых, губа шифером покроется от такой-то халявы, а во-вторых, Нужно было учитывать потенциальную вероятность расползания современного оружия по этому миру. И если бы, скажем, пулемет попал в руки тем же «железным», ни к чему хорошему это бы не привело. Даже если бы мы умудрились как-то контролировать перемещение боеприпасов, последствия могли быть совсем неприятными, чтобы убить человека довольно одной пульки. С другой стороны, с этим все наши, кроме разве что моей Натахи, были согласны, Вооруженные, имеющие что защищать, люди, случись что, стали бы существенной помощью дружине, поэтому было принято решение форсировать задуманную нами с Олегом Савой авантюру и открывать оружейную лавку. В общем-то, предложение тренеру я сделал на следующий же день после разговора со смотрящим овощного рынка. Приехал в банный ресторанный комплекс, отозвал дядю Вову в сторонку и заявил, Шеф. Я тут на суге калейдоскоп крутил, вертел, и сложилась у меня угарная картинка, типа как и Саву нашего к черту на куличке загнать без права на обратный билет, и бабла на этом здраво поднять. А чего это ты, Андрюх, Олежиком озаботился? Прищурился тренер. Ты же в хороших с ним вроде был. А давай я тебе, дядь Вов, все с самого начала расскажу. А ты сам рассуди, в хороших я теперь с ним? Или так? рядом постоять. И начал я баянить о суровых дядьках, добывающих золотой песок в дебрях Центральной Сибири, о том, как они на меня вышли и доверили сбыт намытого в студенных ручьях, о том, как предложил Олегу скупать это самое рыжье, и о цене, за которую он забирать драгметалл, согласился. «Товарищи, там серьезный тренер», — втолковывал я, — «и цену своему труду знают, им оружие нужно. Там зверья дикого» как на первомайской демонстрации, да еще и какие-то конкуренты шастать начали. Я к майорому нашему сунулся, так он мне такой ценник выдвинул, я вспух реально. Вот как мне с ним теперь в хороших оставаться? Сава на мне, на брате, нажиться захотел. Я помню, как ты, шеф, мне про науку старого вора говорил. Так вот, по ходу, для помидорного смотрящего золота дороже нашей дружбы получилось». — А я тебя о том и базлал, Андрюшечка, — обрадовался дядя Вова. — Гнилой чувак наш Сава. Были бы сейчас старые добрые времена, я уже решил бы его. А сейчас слишком много глаз, слишком много любопытных носов вокруг. — Так ты к тем копалкам таежным олежку заслать хочешь? — Ага. — Они от лишних рук не откажутся. Я пару раз для них бичей по подвалам собирал уже. Там, говорят, холодно у них. И зверья дикого полно. Рабочей силы постоянно не хватает. А взамен. Им стволы надо, дядь Вов. Пистолеты нормальные, автоматы и пулеметы. Они и крупняк взяли бы, или пушку небольшую. Только где же ее добудешь, блин? В магазинах такую шнягу не купишь. А платить? Они золотом башляют, тренер. Слитками. Там, правда, федеральной пробы не стоит, но я проверял. Без базара самое оно. Шеф замолчал. Изредка поглядывая на двух бультельеров, делающих вид, будто бы разговорах совсем не касается. Ты вот что, Андрюха, почти прошептал он наконец, ты с дядьками теми свяжись, пусть бумажку пишут. Типа каких пирогов и сколько им в жилу будет. Я эту маляву покажу кое-кому. Глядишь, чего и срастется. Забирать-то они как намерены. По реке. Как обь весной вскроется, их баржа с северов приходит. Они у нас тут жратву и шмотки покупают. Типа как артель малеха песка на афинажный завод сдают. Заодно и волыны вывезли бы. А если раньше получится, они по гатям на кразе могут прибежать. Слитки они только так и таскают. Водой опасаются. Но этот идюх, знай, — перебил меня глава ОПГ. Мне это знать ни к чему. Тащи бумажку, будем решать. Вкурил? Без базара. Что тут было непонятного? Шеф не знал, что список я сам же и буду составлять. Ну, не в одиночку, конечно. Все свое особое мнение высказал. И женсовет, и поц, и младший. Даже у Савы нашлись непрошенные советы. Как давай меня всякими печенегами с кордами стращать и от утесов отговаривать, будто я вчера родился. Не вчера. И телеящик посматриваем, и в интернете буковки знаем, куда вписывать. Да и покажите мне нормального русского мужика, не интересующегося оружием. Я, например, с такими не знаком. Ходят у нас легенды, что, типа, есть отдельные существа, сомневающиеся в праве матушки природы, единолично определять пол свободных совершеннолетних людей. Но, сдается мне, это у них новый такой наклон головы, типа мода. Модно сейчас в Европе использовать выходное отверстие нетрадиционным образом. Вот и они тянутся. Станет модно голубков на фонарях развешивать за шею. Эти типы первыми в руки веревки возьмут. Базаров нет, бывают всякие индивидуумы, у которых крыша конкретно так подтекает. В паспорте одно написано, и можно в любой момент хлебалом втыкнуться и осведомиться. А им кто-то на ухо нашептывает, мол, вдруг менты позорные запутать норовят. На самом деле типа ты девочка но так не перевелись еще Наполеоны по отдельно стоящим зданиям с высокими заборами вокруг. Чего ж теперь, их раз в год на проспект с демонстрацией пускать? Только думается мне, даже последний Сириус из шестой палаты ближайшей дурки на несколько минут вполне нормальным типом станет, если ему в руки калаш сунуть. Есть какая-то магия в этой железяке, единственное предназначение которой — убивать живые организмы. Что-то такое — заставляющие подтягиваться пивные животы и напрягаться дряблые бицепсы, ну и мозги ясен день, прочищающие. Ну, короче, за пару часов мы пожелания свои на бумаге изобразили. И еще час, одним пальцем шлепая по кнопкам, этот текст приносили в компьютер. Никитос или еще кого-нибудь из детей в зоне доступности не нашлось, а Любаня, прямо скажем, опозорила высокое звание супруги старшего Мичмана – Ну, не может боевая подруга профессионального воина задавать столько, да короче, столько вопросов. Вот зачем, скажите вы мне, ей было знать, что скрывается под индексом 6 p 41 Ей-то какая разница? Прикиньте, если бы я вдруг скандал начал из-за того, что в банке рыбных консервов, бляха от ремня, аж целых 788 килокалорий, а не 688. Звездец. Ну, конечно, этот самый 6П41, который единый пулемет-печенек, несколько больше той консервы стоит. Но ну, так и покупаем мы не 60 тысяч штук, а только 50. Всего 50, даже не тысяч. Штук, как бы это печально ни звучало. Еще всяких других стреляющих штук понаписали. И патронов к ним от души. Глупо же будет если вдруг окажется, что надо, а у нас нету, и останется только этими высокотехнологичными изделиями в режиме примитивной дубины от ворога отмахиваться. Потом еще примерную сумму подбили. Так-то никто из нас ранее в торговле оружием замечен не был, и о ценах на оптовые закупки мы могли только гадать. Но уж некоторые пределы, при превышении которых эта вся затея теряла бы всякий смысл, вывести смогли. Нормально получилось, главное по деньгам, вернее по золоту, большая часть которого по-любому к нам вернуться должна была после продажи жаждущим поселенцам, а если цены окажутся ниже или курс обмена слитков на американские деньги выше, то прибыль нашей шайки и вовсе приблизится к 300 Сразу скажу, списочек наш в ящиковом исчислении едва-едва уместился в трех длинномерных 16-метровых фурах. Сказка о диком кразе, прискакавшем к нам в город Северов по Зимнику, приказала долго жить, замаялся бы елозить туда-сюда. Пришлось нам склад в аренду брать, типа до весны, и ментовскую охрану нанимать, это на случай, если бы глазастые мальчики из самой любопытной в стране конторы после сделки все-таки стали за партией стреляющего и взрывающегося присматривать. Да ну и пустим. Мы на том складе только три раза и были. Первый, когда там груз оставляли и подкову по полу раскладывали. Второй, когда артефакты забирали. Ну и третий, в начале мая уже, когда набитые камнями ящики на баржу перевозили. Все как-то обыденно прошло, скучно даже. Я был морально готов пробираться куда-то под покровом темноты, Таскать эти проклятые ящики, обливаясь путом, и опасаясь неожиданного внимания бдительного часового, и все такое в этом роде, оказалось все совсем иначе, проще и прозаичней. Дядя Вова молча взял бумагу и, даже не заглянув, сунул в карман, а неделю спустя пригласил к себе и тоже, без лишних слов, выдал другую компьютерную распечатку с ценами и курсом обмена золота на как бы деньги. И то, и другое, пусть было и не блестящим, но вполне укладывалось в рамки. Поэтому я просто кивнул, и мы с тренером перешли в ресторане за другой столик, где дожидался моего решения незнакомый и, кстати, даже не подумавший представится господин с совершенно невыразительным лицом. — Три фуры! — сухо прокомментировал он кивок дяди Вовы. — Куда подогнать? Проверять комплектность будете? — Да, — прохрипел я. — Но на нет и суда нет типа пошутил блеклый типец. «Определитесь с доставкой, позвоните. С водилами расчет ваш, сами разберетесь. Мое дело отгрузить». «Не спалимся с левыми шоферами», — забоялся я. Дождавшись, когда тренер с неприметным чувачком обсудит процесс передачи «Лавандоса», и продавец растворится в тумане. «Сдадут ведь, как бомжара стеклотару». «Кому?» — хихикнул шеф и добавил, напрочь закрывая тему. Ты, Андрюха, с рыжьем не тяни. Мне его еще нужно в грины обернуть. Другие деньги этот брать не хочет. Вот и все. Там, за порогом, пришлось оперативно возводить еще один ангар под арсенал, потому как первого, того, где межмировые ворота, под такое количество оружия не хватало. Мы с переброской стрелковки едва-едва не накосячили, из-за, ну, скажем так, хомячей натуры нашего Михи. Дело в том, что его путешествие в братскую Белоруссию несколько затянулось.